несет в себе еще и смыслу, идейную нагрузку, с моей точки зрения, вообще является вершиной трюкового кинематографа. Именно к такого рода аттракционам и надо стремиться каждому, кто посвятил себя комедийному жанру. Табандрей Миронове. Трудно писать о человеке, который был значительно моложе тебя, с справедливости те, кто постарше, должны и уходить раньше Но Смерть не разбирает что справедливо, а что нет удар обрушившийся на нас его друзей, партнеров, зрителей был неожиданно жесток, ужасен, горьк ранняя смерть таланта всегда отзывается болью в душе народной, особенно нестерпимая печаль Когда в расцвете лет и сил погибает человек светлый, дружелюбный, добрый. Я не хочу, чтобы эти строки стали бы своего рода реквиемом по Андрею. Я попробую написать о нём так, будто он жив, будто можно снять телефонную трубку, набрать его номер и услышать его насмешливый, добросердечный голос. Я никогда не видел Андрея злым. Видел его грустным, веселым, огорченным, озорным, озабоченным, лукавым, обиженным, сердитым. Но не могу припомнить случая, чтобы он злился, чтобы говорил о ком-то с ненавистью, чтобы кого-то проклинал, чтобы на лице его было ожесточение. Когда его бесцеремонно обижали, это такое случалось. Глаза его становились беззащитными и растерянными. Злоба, агрессия, желчность были чужды его натуре. Если откинуть его театральные и кинематографические роли, а взять только телевизионные выступления, где он приставал без грима, то зритель мог составить об Андрея как человеке превратное суждение. На телевизионном экране элегантно двигался, легко танцевал, непринуждённо пел, Актер, сознающий свою неотразимость, порой смахивающий на фата врачаного героя, обаятельного полн Виана. И некоторые зрители отождествляли этот образ сущностью самого Миронова. А в жизни он был, пожалуй, полной противоположностью своему эстрадному персонажу. Он был застенчив, неуверен в себе, недоволен собой, невероятно деликатен. Раним и очень добр. Хотя все это не мешало ему в разговоре в общении быть веселым, остроумным, не лезть за словом в карман. Когда он давал гуляй, это всегда оказывался душой компании и эпицентром вулканом, извергающим шутки экспромты, остроты. Его юмор был заразителен, а рассказы, помноженные на блистательное актерское исполнение, вызывали взрывы хохота. За все эти качества его я обнаружил не сразу. После первых его ролей в кино и театре у меня, как у режиссёра-зрителя, сложилось впечатление, что Миронов актер с отрицательным обаянием.